Она посмотрела ему в глаза и поняла. Там на вокзале боялся, что она предъявит на него права, а сейчас почувствовав себя в безопасности, настроился на старые воспоминания. Не знаю даже, что тебе на это ответить. Подожди хоть, пока разведусь с тобой, а то не будем знать с твоей новой женой, кто перед кем виноват. Но он не понял насмешки и сказал с глупой страстью в голосе. Так когда же мы увидимся? Дай «Дай-ка мешок!» Таня дёрнула за лямки, вырвала мешок у него из рук. Прости, я не хотел. Бог простит. Она не оглянулась на него и локтем, придержав дверь, вошла в бюро пропусков. Подав в окошечко удостоверение личности стала объяснять, кто она и зачем ей надо попасть на завод. Сидевшая внутри женщина высунулась, осмотрела Таню, качнула головой, вздохнула, снова скрылась в своем окошечке и молча протянула заранее выписанный пропуск с надписью «В портком». Когда Таня, предъявив пропуск, вахтеру с винтовкой прошла через проходную во двор, женщина выскочила из задней двери бюро пропусков и спросила ее, "Ольги Ивановны дочка, да? С фронта пришла?" Да, здравствуйте, сказала Таня, пробуя вспомнить, где она видела эту женщину. В паркком направо иди, этот копус, пройди и до литейки, не доходя барака. Таня прошла несколько шагов и обернулась. Женщина все еще стояла раздетая у дверей и смотрела ей вслед. Через десять минут Таня сидела в парткоме и ждала мать. Напротив Тани за столом сидел хмурый пожилой человек в черном ватнике и армейской ушанке и прижав плечом трубку, записывал телефонограмму. Когда Таня пришла сюда, он ткнул ей руку и буркнул свою фамилию. Но она не разобрала и не переспросила, потому что он сразу начал звонить в литейку, чтобы в партком прислали Овсянникову. И тут же у него на столе зазвонил другой телефон, и он стал принимать телефонограмму. Хотя он сидел в ватнике и ушанке, но Таня с мороза показала, что в парткоме тепло и даже угарно. В круглой чугунной печке горел уголь. Она расстегнула шинель. Человек, принимавший телефонограмму, покосился на нее, заметил орден на гимнастерке, кажется, хотел ей что-то сказать, но вместо этого сердито спросил в трубку: "Что еще не все? Я думал, все. Разводните тут писанину. И еще быстрее заскреб карандашом по бумаге". В барак вошёл высокий, плечистый, еще совсем молодой генерал, чем-то похожий на Артемьева. "Слушай, Малинин, — сказал он мне, Совнарком звонить надо. Как берем Лузгина на заместителя по рабочему снабжению или не берем? Знаю, что снабжение поставит, а догадываюсь, что Жук Жду твоего последнего слова. А зачем ждешь, Николай Иванович? кладя трубку сказал Малинин? Ты ж решил. Мало что я решил, сказал генерал. Я хочу, чтоб порторк был за, чтоб если что вместе отвечать. Вместе отвечать не страшно, сказал Малинин. Вместе плакать неохота. И покосившись на Таню, сказал: "Провожу тебя до конторы, поговорим". И генерал после того, как Малинин покосился на Таню, тоже покосился на нее и спросил: "Кто такая?" Она, когда генерал вошел, стала там, где сидела, и так и стояла до сих пор. Вин третьего ранга Овсянникова сказала Таня. "Дочь Овсянниковой нашей из литейного". Малинин сунул в ящик телефонограмму, снял с гвоздя шинель и вышел вслед за генералом, который так ничего и не сказал Тане. "Сейчас будут ругаться", подумала Таня. Такое было выражение лица и у генерала, и у этого сидевшего за столом человека Малинина. Только она, Таня, помешала им поругаться здесь же в парткоме. Она осталась одна, и почти сразу же вошла мать, и они обнялись и долго целовали друг друга. Мать была сейчас самая настоящая старуха. На ней был толстый измазанный землей ватник и ватные брюки. Но увидев ее лицо, Таня с испугом подумала, какая она, наверное, худая там под ватником. Таня, доченька, Да, мама. Приехала, да, мама, живая, здоровая, да, мама. Мать больше ничего не спросила, помолчала и сказала: "Отец-то и снова долго молчала. «Отчего он?» "Не знаю", сказала мать. "Без меня было. Я воспалением легких болела, в больнице 3 недели лежала, а его скорой помощью свезли. А мне сразу не сказали" пожалели, потому что я встать все равно не могла. А когда вышла из больницы, он уже помер. Гроб ему сбили без меня в нашем упаковочном цехе, но повезли не сразу. Думали, что я еще успею встану, а когда доставили гроб в больницу, оказывается, его уже захоронили. Извинения у наших заводских просили, а где могила неизвестно. Место у них есть такое, куда невостребованных свозят, кого, значит, родственники не спросили. Туда и отец попал. Не прощу себе этого. Что за жизнь за такая? Мать заплакала. Ну чего ты? Таня села рядом и обняла ее за плечи. Зачем ты себя мучаешь? Не могу я, Танечка, не могу, как вспомню, так думаю, на могилу бы сходить, а сходить некуда. Когда это было? 17 сентября. А Виктор когда? Не знаю, похоронную в прошлом году получила, зимой. А написали мне, что погиб в 41-м смертью храбрых. А когда Не написали? Только написали, что на юго-западном направлении. Как ты доехала? Хорошо доехала. Дай на тебя поглядеть. Похудела ты, а сама про меня не говори. А ты до войны кругленькая была, а теперь вон какая. Где ты была? Кем служила? Таня посмотрела через плечо на вышедший в барак Малинина и сказала: "Долго об этом, мама. Всего сразу не переговорим". Живая, здоровая, схлипнула мать. И раненая не была. Раненая была. Куда ранила? Мама, ты когда освободишься? Погоди. Куда тебя ранила то Мать посмотрела на нее с мучением и нетерпением, словно это и было самое главное узнать, куда ранила Таню. "Ну чего маешься?» — сказал Малинин, стоя за спиной матери. "Встретила, убедилась и ступай в цех, сдавай смену и домой иди, а завтра выходной возьми. У меня не завтра подменим, на себя беру". "А может, мне с тобой пойти?" спросила Таня. Мать замялась, и Малинин выручил ее». Не требуется за ней хвостом ходить, она скоро вернется. Условие у нас в цехах тяжелые, а в литейке особо, объяснил он онтане, когда мать вышла. Неохота ей с первого разу дочери свое рабочее место показывать. Все равно увижу, не сегодня, так завтра, это другое дело. А сегодня у нее праздник. Ради тебя среди зимы комнату побелила. Сюда в порядком приходила, чтоб поддержали. 3 кг со склада выписали. Что смотришь? Бедно живем? Еще насмотришься. Еще походишь по заводу, сами поводим. Беседы по цехам проведешь. Этого мы от каждого фронтовика требуем, а тем более сейчас от последних известий с фронта все как с ума посходили, только разговоров про Сталинград. Ты насколько сюда? Не знаю, у меня пока отпуск на лечение, а потом комиссия будет. Ее прервал телефон. Малинин слушает. "Отрывисто сказал Малинин в трубку. Да исключили. Нет, не ошибаетесь. С такой формулировкой и исключили за самовольное увольнение с завода своей родственницы. «Не дурацкая, как раз такая, как надо. Нет, нет, меним. Нет, не самодур, а парторг ЦК на заводе. А ещё раз повторишь, трубку положу. Малинин выжидательно подержал трубку и опустил на рычаг. Сам бросил. А кто это звонил, спросила Таня. Начальник один, по просьбе другого, у которого мы брат и жены вчера из партии выгнали, работника отдела кадров. А за что? За то, что слышала, сказал Малинин и, пересилив усталость и неохоту, объяснил. Думаешь, к нам на завод все сами приходят. Есть ли такие, что из-под палки идут по законам военного времени, с разных не суть важных работ сняли, паспорта забрали и на завод продукцию вам на фронт гнать. Вот и у этого свояченица под метёлку попала, а он ее втихую уволил, чтоб могла обратно в торговую сеть нырнуть, где посветлее. И портбилет вчера положил. У нас на таких люди злые, а вас на фронте разве добрые?